Глава двадцать шестая Солнце палило нещадно, а прошедшей ночью ливень теперь паром поднимался над степью, так что от духоты было трудно дышать. С отъездом мужчин жизнь стала не такой быстрой, но не менее напряженной. Меня учили всему и, кажется, все, кто жил при юрте голу Я понимала, что даже восьмилетняя девочка, рожденная в степи, куда лучше знает те вещи, о которых я и не слышала. так что старалась сдерживать собственный норов, но это не всегда выходило. Жизнь степи не была простой, но мне нравилось, что каждый знал, что ему делать и как поступать. Работа не пугала, а люди казались прямыми и открытыми, так что я, пусть и сильно уставала к вечеру, была довольна. «Ты уже хорошо разговариваешь», заметила Дучиме, когда луна вновь стала тонким месяцем. Девушка смотрела на меня, так словно не видела несколько дней. хотя мы проводили рядом почти все время. «И одежда на тебе сидит теперь лучше, не болтается больше, как на палке». Я фыркнула. Неожиданно за такой небольшой промежуток времени, совершенно не злоупотребляя едой, я и правда нарастила немного мяса на костях. «Смотри, твоя мать услышит, решит, что я слишком много ем». «Не решит», – покачала головой девушка, приняв мои слова слишком серьезно. «Ей не нравилось, как ты выглядела. Слишком слабой, слишком больной. Это не подходит для нашей семьи. Сейчас хоть на девушку похоже». Покачав головой, я только улыбнулась, отчего зазвенели в волосах и на шее украшения, которых у меня неожиданно оказалось много. Не из серебра, как у Дочиме, конечно, но с красивыми голубыми вставками камней. «Хватит рассыпать мне красивые слова», легонько стукнула я девушку по плечу. «Нам пора к реке, пока Джай не пришла снова». Дочиме кивнула, отставляя в сторону чашу. «Ты права. Жара уже немного спала, и теперь можно собирать травы». «Мы выехали из Улуса без сопровождения, так как до реки, где росли нужные нам травы, было рукой подать, а большинство мужчин сейчас были заняты стадами, которые перегоняли на другое, нижнее поле. Женщины говорят, что к тебе скоро начнут приезжать сваты». Я знала, что этот разговор неприятен до Чиме, но не могла промолчать, видя, как иногда задумчиво грустнеют глаза девушки. Мы собирали веточки мяты, какие-то сиреневые цветы со сложным названием и еще множество различных растений, заворачивая каждый вид в отдельную трепицу. Потом их нужно будет промыть и приготовить. Что-то просто высушат, что-то выварят вместе с бараньим жиром, сделав мазь. Другие добавят в курут, который готовят на зиму, или оставят для мяса. Сейчас, когда я пожила какое-то время в Улусе, было понятно, что иначе и быть не может. Здесь никак не получится выращивать необходимое у юрта, а только так – собирать у реки, когда мать-земля позволит. Иногда я думаю, почему бы не скосить всю траву подряд, а потом уже разбирать дома, где нет этих демонов. Прихлопнув огромного слепня, проворчала девушка, продолжая маленьким кривым ножом срезать травы. «Думаю, это для того, чтобы мы не расслаблялись», – хмыкнула я, сгоняя из себя такую же кусучую тварь, которая тут же начала летать кругами, пока я с силой не опустила на нее ладонь. «Но ты не ответила на мой вопрос». «Я помню», – скривилась девушка. «И это был не совсем вопрос. Кто знает, что будет завтра? Это ведомо только вечному Тенгеру. «Не увиливай, Дучимэ, все ты поняла. А это тоже нужно». Я продемонстрировала девушке траву с множеством голубовато-сизых листиков, на которой, как капли, красовались маленькие синие ягодки. «Ого! Дай сюда! Только осторожно!» Степнячка протянула руку, бережно забирая у меня необычное растение. «Это очень ценная трава. Слезы неба. Может вылечить, когда духи уже поймали за одну руку. Посмотри, есть ли еще!» Я осторожно раздвинула высокую траву, стараясь рассмотреть еще эти необычные капли ягоды среди прочих растений. У самой земли виднелся пучок похожих сизых листьев, но больше не было ни единого высокого стебелька. Завернув растение в ткань, положив в корзину поверх остальных, Дучиме заглянула мне через плечо. «Пусть растет. Видно, не просто так ты сумела его отыскать. А что до твоих слов? Да, многие хотят стать родней Эргету Салхи». «Брат Илбачин, а это уже само по себе много». В голосе девушки промелькнула какая-то горечь, словно ей вовсе и не нравилось такое родство. «Я говорила с женщинами. Они объяснили, почему Тамгир не может к тебе свататься. Сказали, что далекая кровь лучше для потомства. Но вы разве родня с рыжим наеном? Если ты его любишь, разве этого мало?» – не слишком усердно перебирая травы, уточнила я. «Это не важно. Если мы живем в одном улусе, этого достаточно, чтобы все были против свадьбы. И ничего нельзя поделать. Тебе же нравится Тамгир? Разве этого недостаточно? Даже если мать даст согласие, шаман не благословит. А духи, они бывают очень мстительны, если с ними не договориться. Не думай об этом, Минге Онек. Здесь ты не поможешь. Несмотря на слова девушки, я все же никак не могла избавиться от мысли, что крутилось в голове. Это все казалось неправильным, так пренебрегать чувствами двоих людей. Вернувшись в улус, изрядно искусанные, мы уселись под навесом в свете заходящего солнца, распределяя травы. Часть тут же была закинута в чаны с жиром, отчего по становищу пошел странный, резкий, с примесью цветочного запах. Впрочем, это мало кого волновало, так как все женщины в каждом из юртов готовились к долгой и очень холодной зиме. Дучимы рассказывала, радуясь своему пониманию языка, что иногда метели не утихают целую луну. Расчет Хана оказался верным. Ордак полудня успела пройти достаточно, чтобы стать у границы реки. Вдали, там, где степь плавно поднималась вверх, переставая быть гладкой, как блюдо, одинокой точкой несся куда-то всадник. Ничего бы не напасть на улус. Лениво закинув ногу наверх, словно сидел на мягких подушках, а не на спине лошади, спросил Тамгир. От того, что великий не за женщинами и добычей пришел, хмуро отозвался Харсум. Нет причин пугать их всех раньше времени. Снесем голову куручу, раскидаем его на йонов, напомнив, кто степь в своих руках держит. Там и можно будет вокруг улуса немного покружить, женщин попугать, да пару мальчишек на обучение забрать. «Не знаешь, кого Великий оставит здесь ханом?» – тихо спросил у побратима, но тот только покачал головой. «Есть мысли, но точно ничего не знаю. На Найон должен быть силен и достаточно верен, чтобы Великий мог ему доверить Улус. Многие захотят стать ханом, но не все понимают, что чем выше ты сидишь, тем проще насадить твою голову на бунчук». «И не знаю даже, откуда в тебе столько печали и мрачности, брат», – фыркнул Тамгир. Словно злые духи в тот раз все же вырвали часть твоего сердца. Помнишь, когда мы выручали зеленоглазую зазнобу нашего ч резко оборвал я рыжего, чувствуя, что тот болтает лишнее? Побратим словно забыл, что вокруг нас стоит вся орда, и в ней хватает людей, которые готовы за эти сведения перерезать горло не только нам, но и половине улуса. Нашел, о чем разговор заводить. Харсум с детства особым весельем не отличается. словно сам не знаешь. Лучше гляньте, что там над холмом, не как куруч людей своих ведет под завесой». Как в подтверждение моих слов, над ордой разнесся звук гонга, пока не высокий, но хорошо слышный, чтобы его можно было проигнорировать. Тронув пятками бока коня, я направился в ту сторону, где под тенью бунчуков, треплемых ветром, ждал властелин степей. Пришло время потрудиться.